Тырин Рэм. Подставная невеста дракона. Глава первая. Невеста. Светлана Белая. Я сидела на жутко неудобном табурете, пока вокруг суетилась, поправляя сложно сочинённую прическу девушка, похожая на меня, как вторая капля воды. «Ты всё запомнила, что я сказала. Повтори, что нужно делать». Потребовал высокий брюнет, скрестьев руки на затянутой в дорогой бархатный камзол груди. Молчать, чтобы сойти за умную. По возможности не открывать рот до тех пор, пока ко мне не обратятся лично. Решение всех важных вопросов предоставить вам. Не оставаться наедине ни с кем из драконов. И стараться всегда держаться рядом с вами. Ехидно произнесла я суть долгой и нудной речи, которую черноволосый надменный красавец толкал целый час, пока меня наряжали и причесывали как куклу. «Именно. И никакой самодеятельности. Запомни, до тех пор, пока я не верну тебя назад в твой мир, для всех ты Ланария Эльветта Деида, дочь герцога Ивара Деида. Только посмея порочить имя моей сестры и нашего рода своим недостойным поведением». Прошипел брюнет и поднял вверх ладонь, объятую жарким голубым пламенем, угрожая мне. Я опустила глаза, чтобы не показывать того гнева, что плескался внутри меня, но мужественно промолчала. К сожалению, мне нужно было потерпеть этого каз... аристократа ещё пару дней, до тех пор, пока мошенники не осуществят свой план и не вернут меня на Землю. За месяц своего пребывания в мире Аори я успела немного привыкнуть к проявлениям магии, хотя первоначально всё происходящее со мной казалось каким-то нелепым сном. И обстановка, напоминающая декорации к фэнтезийным фильмам, и жутко неудобные наряды, и удивительные существа, проживающие рядом с людьми. Как всё началось? Да, в общем-то, странно. У Лизы, моей сестры и единственного родного мне человека, оставшегося после смерти наших родителей, нашли рак. Младшая сестрёнка всегда была оптимисткой и пыталась бороться с болезнью, но случай был сложный, а врачи не только не обнадеживали, но и не особенно спешили нам помогать, не желая связываться с тяжёлым пациентом. Все это приводило меня в отчаяние, но однажды в нашем доме, неизвестно откуда, появилась эта парочка. Сначала они напугали меня да икоты, а потом пообещали полностью исцелить сестру в обмен на услугу. Не могу сказать, что я поверила им сразу, но эти двое ни на чём сильно и не настаивали. Дэни он поводил над спящей лиской ладонями, а потом они оба с Ланарей исчезли из нашей скромной двухкомнатной квартирки, так же незаметно, как и появились. Основные чудеса начались потом, когда обследования одно за другим стали показывать совершенно невероятные результаты. Опухоль из тела моей сестры исчезла. Не веря в свою удачу, мы обошли три клиники, но все они твердили одно и то же — Елизавета полностью здорова. И это было удивительно и прекрасно, но через пару недель снова появились Деиды, чтобы истребовать долг. Могла ли отказаться идти с ними в незнакомый мир? Вряд ли. Дэнни он сразу намекнул, что вернуть болезнь Лизы сможет так легко, как и исцелил её. А ещё проще. Он мог просто убить меня и сестру. Поэтому мне пришлось соглашаться на условия магов. «Встань и повернись!» — скомандовала Ланария, выводя меня из состояния задумчивости. Я послушно встала и покрутилась, любуясь тем, как ткань бирюзового платья красиво переливается и мягко ленет к ногам. Не сутолься, не забывай то, чему мы сланы тебя учили, рявкнул на меня Дэнион. В целом очень неплохо, только бы убрать это идиотское выражение лица. Драконы решат, что я дура, капризно поджала губы Ланария. Я бросила взгляд в зеркало и мысленно послала обоих дыдов в пень. Моё отражение было более чем прекрасным. Стройная фигурка красиво подчеркнута удачным фасоном этого старомодного для моего родного мира платьем. Длинные каштановые волосы подняты наверх, открывая обзор на тонкую изящную шею. Из украшений на меня надели только серьги и пару бриллиантовых заколок. Изначально мы не так уж сильно были похожи с настоящей лонарией. Одинаковый возраст, рост, телосложение. карий цвет глаз и каштановые волосы. Черты лица у нас были не то чтобы одинаковыми, но и не сильно разнящимися, а остальное изменила магия и банальная косметика. Магически увеличили длину волос, избавив меня от последствий окрашиваний, отбелили кожу и в конце нанесли едва заметный макияж. По традиции Маори, в день бракосочетания шея и ключицы невесты должны быть открытыми, чтобы продемонстрировать всем, что девушка свободна от обязательств перед другими мужчинами. Собственно, именно поэтому даидам и понадобилась я, ведь Ланария уже тайно сочеталась узами со своим возлюбленным. Её шею опоясывала серебристая татуировка, похожая на кружево и слов, и символов. И это требовалось как-то скрыть. Между страной драконов Пирий и государством магов Лаэртой был заключён договор перемирия после долгого военного противостояния. Гарантией этого союза должен был послужить брак между наследницей крупнейшего приграничного герцогства Ланарии Деида и двоюродным братом короля драконов, генералом Шонари Асаж. Об этом счастливой паре в ультимативной форме сообщили правители около полугода назад. «Не знаю, как на новость отреагировал дракон, а вот Ланария запаниковала и поспешила в храм, чтобы поскорее выйти замуж за того, с кем была сговорена практически с рождения». Видела я её муженька — высокий белоснежный блондин, но какой-то весь тощенький, черты лица мелкие, крысиные. В общем, я бы на её месте предпочла Шонария Саша. По крайней мере, на магическом фото мужик выглядел весьма впечатляюще. Мощный, широкоплечий, светло-русый шатан, а лицо какое красивое. В общем, у нас такой обращик мужской привлекательности без охраны было бы опасно выпускать на улицу. разобрали бы на сувениры одинокие девушки. Вот только расовая ненависть между магами и драконами в этом мире настолько сильна, что союз дракона и магички считался практически невозможным. По крайней мере, до сих пор история Оорри не знала ни одного брака между двумя этими народами. В причины конфликта двух государств Диды да меня не посвящали, обучая только тому, что может понадобиться в день встречи с женихом. Но оба были абсолютно убеждены, что резко скорее откусит собственный хвост, чем позволит этому союзу состояться. «Вы полностью уверены, что этот ваш генерал драконов сам откажется от брака? А что нам всем делать, если он всё-таки женится на мне?» — не могла не задать я волнующий меня вопрос. «Не говори ерунды, дракон просто не сможет пересилить свою неприязнь. А значит, ритуал не состоится». «Недовольно», — ответила мне Ланария. Впрочем, у этой девицы всегда было такое выражение лица, как будто кто-то под нос ей нечто вонючее положил. «Лана права. Алтарь не примет жертву, если хоть один из брачующихся будет искренне ненавидеть второго», — поддержал мнение сестры Дэнион. «Тогда из-за чего была вся эта паника? Почему Ланария сама не дождалась даты свадьбы? Полчаса позора, а потом была бы свободна от обязательств перед вашими монархами». высказалась я. «Потому что дура и паникерша», надменно заявил молодой герцог, вызвав возмущённое восклицание у своей сестры. «И всё же, что если случится невероятное, и дракон женится на мне? Как вы исправите последствия? На такое я не согласна. Вы обязаны вернуть меня домой послезавтра», настояла я на ответе. Было у меня нехорошее предчувствие относительно всего этого цирка, но что я могла изменить? «Не переживай. Если такое вдруг произойдёт, то я лично позабочусь о последствиях». Холодно улыбнулся мне Дэнион да и окинул таким ледяным взглядом, что задавать другие вопросы просто расхотелось.